В конце концов, Сэм нашел, что хотел. Но в поисках он не упускал из виду ни костер, ни спящего Фроду. Солнце поднималось все выше, воздух теплел, и роса на траве высохла. Мясо и травы потихоньку доходили в кастрюлях. Сэм пробовал то одно, то другое, поддерживал огонь и чувствовал, что вот-вот заснет. Наконец, кролик, по мнению Сэма, был готов. Он снял кастрюля с огня и тихонько разбудил Фроду. Тому, видно, опять приснилось что-то приятное. И опять он не помнил, что именно. «А, Сэм, ты не спишь?» «Который час?» «Солнце уже два часа как взошло. По-нашему где-нибудь полдевятого. Все в порядке. Только у меня нет ни луку, ни репа, ни картофеля. Я тут состряпал кое-что. Это вам полезно. Можно прямо из кастрюли, когда немного остынет. Миск-то нет?» Фродо зевнул и потянулся. «Тебе нужно было отдыхать, Сэм», — сказал он. разводить костер здесь опасно». Но я действительно проголодался. «Ммм, чем то пахнет? Что ты приготовил?» «Подарчик от Смя горло», — ответил Сэм. «Пара молодых кроликов, хотя, кажется, горлом уже жалеет о них. Но заправить было нечем, так только травки кое-какие». Еле из кастрюли, пользуясь по очереди одной старой ложкой и одной вилкой на двоих. Кролику Сэм подал по половине эльфийской лепешки. Это был настоящий пир. «Эй, Горлум, негромко позвал Сэм. иди к сюда!» «Отведай тушеного кролика, тут и для тебя осталось». Но никто ему не ответил. «Должно быть, опять отправился ловить что-нибудь, — решил Сэм. — Ну что ж, мы и сами все подъедим. Ладно. Отдохнул бы теперь. Хорошо. Только не засыпайте, пока я подремлю. Я не очень-то ему доверяю. В нем еще очень много от вонючки, то есть от горлома, я хотел сказать. И, по-моему, вонючка становится все сильнее. Он давно уже задушил бы меня, да что-то мешает». «Я вижу, Сэм ему не по нраву!» Сэм встал и спустился к воде помыть посуду. Обернувшись, он увидел, что солнце уже поднялось над мраком и дымом, вечно лежащим на востоке, и пронизывает древесные кущи золотистыми лучами. В этом свете ясно различалась тонкая синевато-серая струйка, вьющаяся над папоротником. Сэм не сразу понял, что это дымок костра, который он забыл погасить. Он тихонько ахнул и заспешил назад, Но вдруг остановился. Ему послышался не то свист, не то голос какой-то птицы. Если это был свист, то свистел не Фродо, а птиц что-то до сих пор не было слышно. Свист раздался снова, но теперь уже с другой стороны. Сэм со всех ног кинулся вверх по склону. От случайно сдвинувшейся головешки затлел папоротник у костра. Торопливо сбив огонь, Сэм расшвырял угли и закрыл ямку дерном, потом подполз к Фроду. Вы слышали? Кто-то пересвистывается, прошептал он. Вот только что. Я сначала подумал, не птица ли, но скорее кто-то подражает птицы. Боюсь, что костер у меня дымил все-таки. Когда не прощу себе. Цзз, прошептал Фроду. Кажется, я слышу голоса.